Глава пятнадцатая. Жон Дред делает закупки. Немного погодя, часов около трех, Курфейрак и Буссюэ шли по улицам Муфтар. Снег падал все гуще и засыпал все кругом. Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, начал было Буссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса. Тот шел к заставе, вид у него был какой-то странный. «Смотри-ка, Мариус!» — воскликнул Босье. «Вижу», — сказал Курфейрак, — «только не стоит с ним заговаривать. Почему? Он занят чем? Разве ты не видишь, какое у него выражение лица? Какое? Да такое, будто он кого-то выслеживает». «Верно», — согласился Босье. «А какие у него глаза?» — заметил Курфейрак. «Ты только взгляни на него». «Какого же черта он выслеживает? Какой-нибудь помпончик-бутончик? Он влюблен!» «Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика», — заметил все, словом, ни одной девицы. Курфейрак посмотрел в сторону Мариуса. «Мариус выслеживает мужчину!» — воскликнул он. «В самом деле, впереди Мариуса шагах в двадцати шел мужчина в фуражке». Видели они только его спину, но сбоку можно было различить его седоватую бороду. На нем был новый, длинный, не по его росту, редингот и ужасные рваные брюки, побуревшие от грязи. Бось-свей «Это еще что за типа? «Поэт», — заявил Курфейрак. «Безусловно, поэт». «Они с одинаковым удовольствием щеголяют в штанах торговцев кроличьими шкурками», и в рейдинготах в Франции. — Давай посмотрим, куда направляется Мариус и этот человек, — предложил Буссе. — Выследим их. Идет? — О, Буссе! — воскликнул Курферак. — корел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает, вы просто осел. Они повернули обратно. И в самом деле Мариус увидел на улице Муфтар Жондрета и стал следить за ним. Жандрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку. Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, что он вошел в один из самых длинных домишек на улице Гроссиес, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобиной лавке, что в ту пору помещалось на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он вышел из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, который тут же спрятал под своим Рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жентильи, он свернул влево и, немного погодя, был уже на Малой Банкирской улице. День клонился к вечеру. Снег, на минуту прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдный, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, дойдя до низкой стены, где Мариус подслушал разговор Лохматова и Бородатова, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся. Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал в наем экипажи, потом обанкротился но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов. Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Дрета, вернуться домой. К тому же время близилось к вечеру. По вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запирать входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке. Мариус отдал ключ надзирателю, Следовательно, надо было поторапливаться. Наступил вечер. Почти совсем стемнело. На горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка. То была луна. Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер. Мариус быстрым шагом направился к дому номер 50 дробь 52. Когда он пришел, дверь оказалась открытой. Он на цыпочках поднялся по лестнице и прокрался по стене через коридор в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены коморки. Все они тогда были не заняты и сдавались в наем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, Ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, слабо освещенные угасавшим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть. Он боялся, как бы его не увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.